Письмо 48. Суровое испытание. 9 июля 1915 года. «Я все еще чувствую живейший интерес к той стране, где я появился на свет. Впереди ее ждут тяжелые дни». И великая душа аврама Линкольна как никогда близка в этот момент к кормилу государственной власти, потому что между миром и войной сейчас установилось равновесие и каждый день может стать решающим. Нельзя допустить, чтобы с этой страной случилась какая-нибудь непоправимая беда, ибо она великий пионер расовой свободы. Как я уже говорил вам несколько месяцев назад, одна рука Америки – угрожает другой, и обе вместе они угрожают всему телу. Пусть же она сохраняет мир, насколько это возможно без ущерба для ее чести, но если все же наступит этот черный день, то пусть она встретит его, гордо расправив свои плечи, и если к ее внешним врагам при этом добавятся еще и враги внутренние, что ж, ей к этому не привыкать. Помню, кто-то однажды попросил, чтобы Бог уберег его от его друзей, а уж С врагами он смог бы справиться и сам. Нынешнее спокойствие американских немцев таит себе угрозу, но если придет тот час, когда потребуется решительное действие, им все же следует предложить вернуться в лоно их нынешней натурализации, а с теми, кто все-таки откажется, следует поступить сурово вплоть до депортации. Есть еще одна сторона, которая может принять их, чтобы переправить назад в Фатерлянд. Отечество – родина немецкий, никогда ими покинутой ради той свободы, которую они теперь оскорбили и предали. Мир проходит сейчас через суровые испытания, и сатана вместе со своими приснами трудится, не покладая рук. Наша задача – выстоять, хотя порой сохранять стойкость бывает очень нелегко. Сохраняйте спокойствие и верьте в свою родину, которая еще подарит жизнь новой расе» синтезу разных раз